Нас создали демиурги, но они нас создавали не такими, какими то нас увидела. В одном мире молодой дракон попал в горах под обвал и практически умирал от ран и голода, когда его нашел пастух. Увидев это, человек сказал, я помогу тебе, но за это ты мне должен заплатить вот таким вот куском золота. И показал ему на один из камней, и дракон отдал ему самородок. Тогда еще совсем не нужного нам желтого металла. Хотя в благодарность он хотел дать клятву прийти к человеку и всем его потомкам на выручку, если случится беда. Так мы узнали, что за помощь нужно платить. А золото для людей часто значит больше, чем плечо друга. Прошло время. В другом мире другой дракон. Долго пытался возделать поле, но у него ничего не получалось. и тогда он пошел за советом к человеку. — Я подскажу тебе, как нужно пахать и сеять, но взамен ты мне покажешь, где залегают алмазы, — ответил человек. И дракон, получив совет, показал ему пещеру с жилой. Он спахал поле, собрал урожай, и его жена и дети пережили суровую зиму. Когда дракон узнал, что на деревню человека надвигается смертельная эпидемия, Он, в благодарность за спасение своей семьи от голодной смерти, поспешил дать человеку совет поскорее покинуть эти края. Но человек не послушал совета дракона. Из-за мора умерла вся семья человека, и тот проклинал себя за то, что не послушал тогда совета. Так драконы узнали, что советы стоят денег, а люди очень часто ими пренебрегают, если они получены бесплатно. Шло время, и люди во всех мирах поняли, что мы не только зависим от них, но и что даваемые нами советы бесценны. Постепенно они решили, что драконы обязаны за все им платить в три раза больше, чем раньше, хотя драконы давали им подсказки и советы, с помощью которых можно было перевернуть ход истории. Устав от такой несправедливости, мы надумали поменять правила игры. В каждом мире, Каждая семья дракона потеряла кого-то из своих членов от голода, но мы переломили ситуацию и начали приучать людей к тому, что они тоже должны за все платить. Но люди все равно старались дать нам меньше, чем мы им, так до конца не поняв, что обмен должен быть равноценным. Нельзя за одну корову требовать, чтобы тебя озолотили». а за грош открыли секрет, где у твоего противника самое уязвимое место. Только дракон замолчал, я начала вертеться, чтобы задать кучу вопросов. Но мои телодвижения дракон сердито шикнул. «Не ягази, сиди тихо, а то ничего больше не скажу, и останешься как дура, без подарка». Мне ничего не оставалось, как прикусить свой язык и не перебивать собеседника. Вы, люди, научили нас, что за все нужно платить, и мы стали такими же, как и вы. И в чем-то мы признательны вам за это, потому что благодаря своим знаниям и человеческой жадности мы смогли выжить. Шло время, мы так и жили, торгуясь с вами по каждому пустяку, пока мы не поспорили с наших прародителей, которая приложила и к вашему творению свою руку. Она... доказывала нам, что не все люди одинаковы, но мы не соглашались с ней. И тогда она предложила нам, что если кто-то из людей, неважно в каком мире, даст драконам хотя бы равноценную плату за наши услуги, то мы будем обязаны помогать этому человеку всю его жизнь. Она же сделает так, что мы сможем, когда захотим, перемещаться по мирам, в любых ипостасях, без разрешения Совета Демиоргов. Это было еще в те времена, когда на большинстве миров только стали появляться люди. Так что ты, сама того не ведая, умудрилась первой дать не только нам, драконам мира Лабул Эллирд Деревронике, но и всем драконам гораздо больше, чем мы тебе. Попытайся не казнить себя за смерть кого-то из нас, а лучше подумай, как благодаря тебе множество новых драконов смогут нормально жить. и путешествовать по мирам. После этих слов на моей руке проявился рисунок, глядя на который, я начала успокаиваться и мечтать, что, может быть, мне разрешат усыновить какого-нибудь маленького дракончика, который поможет мне выбить из сосиски на его непробиваемый эгоизм. «Получается, Дашка первая, кто не пожизилась?» раздался вдруг из темноты голос пса. Захваченная разговором с драконом, я даже не заметила, в какой момент он к нам присоединился. «И что это за награду вы ей вручили, о которой я ничего не знаю?» Совершенно не стесняясь, что его застукали за постыдным делом, полез выяснять любознательный. Дракон совершил бросок телом и, замерев перед вопросительно смотрящим псом, покачиваясь, как змея, поинтересовался – «Тебя, маленький извращенец, разве не учили, что подслушивать и подглядывать нехорошо?» Сосискин, ничуть не смущаясь, парировал. «А как тогда что-то можно узнать?» и Нетерпеливо виляя хвостом, повернулся в мою сторону и законючил. «Давай уже хвастайся! Чего тебе там всучили? А то я весь испереживался, думая, что тебя опять десертный нож достался!» Я подошла к нему и протянула вперед свой личный гахран. Увидев, чем меня облагодетельствовали, он протяжно свистнул и выразил свое отношение к делу. — Ну, ни хрена себе струя! Не струится нифига! И ты об этом молчала? Я виновата, пожала плечами. — Ну и гадина ты, Дашка! Если бы мне отчинили перчатку круче, чем у Майкла Джексона, то я бы не стал прятать ее от друзей. Он демонстративно отвернулся и сел ко мне спиной, обиженно бомня себе под нос. Кого я воспитал? Я ночей не спал, под стилочкой своей ее укрывал, последний кусок колбасы у себя изо рта вынимал. А она? Мне стало стыдно, и я, подойдя к его скорбно застывшей фигуре, присела на корточки с трудом обхватив его шею, и начала оправдываться. «Ну, прости меня, он же не видим ни для кого». и проявляется, черт знает по какому принципу. Вот я и забыла про него. Пес только обиженно сопел в ответ, всем своим видом, давая понять, что мои потуги стать кающейся Марии Магдалиной, его не впечатляют. Тогда я решила кинуть ему кость. Ну, хочешь, я подарю тебе половину этих долбанных камней? Сосискин моментально оживился и быстро, боясь, что я передумаю, скомандовал. Дай поближе рассмотреть, чтобы я мог себе приглядеть достойную моральную компенсацию. Моё раскаяние протянуло ему руку и с удивлением заметила, что под светом луны дракончики начали мерцать, и весь узор от этого стал переливаться и двигаться, как живой. «Да стойте вы на месте! скачите как счётчик, хач-такси!» раздосадовался пёс. «Такие караты, что прям теряюсь, как бы не продешевить!» А у меня, как назло, ни лупы, ни ювелира, проверенного под рукой, нет. А вы еще тут плавецкие пляски устраиваете. Заметив, как сосиски чуть ли не выгрызает камни у меня из руки, дракон, видимо, не на шутку перепугался, что я останусь калекой, и поспешил расстроить пса сообщением о том, что выколупать их не получится. Мол, это нанотехнология, которая не поддается никаким воздействиям извне. Чем я после этого откупилась от разобиженного в конец пса, народу лучше не знать. Просто поверьте на слово. На небольшую часть того, что я отдала, можно было спокойно профинансировать строительство города на Марсе. Заметно повеселевший разоритель ушел строить очередные финансовые планы. А я поинтересовалась, каковы все-таки наши шансы победить. Расстроенно покачивая головой, признался, что хотел бы сказать, да не может. И не потому, что я вся из себя такая внезапная, или кто-то ему запретил, а потому, что ткань всеобщего знания уже давно провалась под моим напором, и кое-кто уже замучился ее штопать. — Понимаешь, Дарья, ты отличаешься от всех своих предшественниц. Я насупилась. «Да уже не знаю, какой по счету кто мне говорит, что я неправильная. А я, между прочим, молчу, что все происходящее как-то не вписывается в рамки фэнтези». «Ты что, уже сама забыла, что жизнь – это не сказка, в которой добро ставит на колени зло и зверски его убивает?» Насмешливо поинтересовался оппонент. «Это только в книжках пишут про непобедимость избранной, доставшуюся ей по наследству от родителей». про то, что ей все обязаны помогать, а она за это играючи справится с самым главным злодеем. Кивком пришлось подтверждать свое согласие. Вот во что-что, а в правдивость истории про избранных и их таланты мне не позволял верить мой опыт. А дракон продолжил развивать свою мысль. Да не бывает канона для избранной. Они все обычные люди и люди поэтому среди них фантазы, Попадаются и наивные девочки с романтической чепухой в голове, и расчетливые стервы, и фанатички, свято верящие в торжество света, и бравирующие своими мечами и фаерболами амазонки, и любительницы экстрима, и бездарные актрисы, и художницы с певицами, мечтающие о мировой славе, даже идеалистки, желающие изменить мир к лучшему. Я уж не говорю о скучающих домохозяйках. коротающих время за просмотром магазина на диване, и просто разочаровавшихся в жизни женщинах, пытающихся из последних сил запрыгнуть в уходящий поезд. Я была согласна с драконом, потому что давно знала, образ героя почти всегда рисует народ. Но чертик, сидящий во мне, подстрекаемый извечным женским любопытством, дернул меня за язык уточнить, чем же все-таки я отличаюсь от остальных. «Да тем, что такой нахальной, хамовито-деловитой россиянке, у которой совесть смотрит в полглаза на разгул твоего стяжательства, тут еще не было. Все как-то скромнее были», — голосом первого президента России проинформировал лабудинский Максим Галкин. Тут я взирепенилась. «Кому приятно, когда ему говорят, что он хамло трамвайное?» «Знаешь что?» — закипел весь мой разобиженный характер. Если бы эти избранные фифы пережили перестройку, пару дефолтов, песни группы «Нана» из каждого окна, ножки Буша по праздникам и ежеминутную рекламу из тетей Аси, неизвестно, кто бы из нас хуже себя вел. А не можешь сказать, как мне головы свои не лишиться, так лучше промолчи, а не читай мне нотации. Тоже мне председатель жюри конкурса на самую воспитанную леди. Закончив отбрюхиваться, Я развернулась, чтобы пойти искать сосискина, а потом попытаться поспать, хотя бы пару часов. «Да не знаю я, как тебе помочь!» С мукой в голосе крикнул мне вслед дракон. «Помни только одно — победить — это не значит убить!» Эти слова дракона звучали у меня в ушах, когда на следующий день я стояла в нескольких метрах от входа в цитадель и офигевала. Такого цинизма Не ожидала даже мое неверие в чудеса. Где, спрашивается, недремлющее ока Мордора? Где огненные реки с фонтанами лавы? Где корчащиеся на колах жертвы и флегматично покачивающиеся в петлях покойники? Где на худой конец демонический смех и мерзкий голос, который при моем появлении должен орать? Кто посмел потревожить мой покой? Все это проносилось в моей голове, когда мы с Сосифкиным рассматривали шале, затерявшееся в покрытых изумрудной зеленью горах, окруженное живой изгородью и на несколько метров благоухающее ароматами цветов. На лужайке перед этим особнячком пасся домашний скот, и неторопливо прогуливались птички. Если бы не чертилы с вилами в руках у декоративной калиточки, то картина рая была бы полной. дошка а с кем тут воевать-то? Это скорее жилище добропорядочного, австрийского подданного, чем бункер Гитлера», осторожно поинтересовался Сосискин. Я в ответ только смогла пожать плечами и, поправив рюкзак, решительно шагнула вперед. По давно заведенной традиции привратники при виде меня испытали шок. Только если стражники в ваконе онемели и впали в прострацию, то местные охранники были покрепче. У них хватило сил начать креститься и приговаривать «Свят-свят-свят из-за за В принципе, я была с ними согласна. За эти дни я не смогла нормально помыться и постирать свои вещи. И теперь грязная, вся в разводах от крови одежда, висела на мне лохмутями. А сама я Воняло, как компостная яма у судовода. Зайчики на тапках давно потеряли уши и теперь краснели от своего уродства и от присутствия под ними разноцветных, рваных на пятках и мысах носков. И как бы я ни надвигала на лоб остатки роскоши времен 80 и как бы ни старалась стоять в тени и прикрывать переливающиеся всеми оттенками фиолетового синяки на лице и заплывший глаз, Следы драк были отчетливо видны. Единственным намеком на то, что перед ними стоит женщина, была чудом непомятая в боях грудь и передвижной ювелирный магазин. Подойдя поближе, я стянула головной убор и, вытирая им спотевшее лицо, весело спросила, «Сам-то дома?» Дождавшись протяжного стона, я кивнула Сосискину, «Пошли, нас уже заждались». Не обращая внимания на борьбы охранников, я воскликнула. «Пресветлые боги, спасите и сохраните наш грешных!» И решительно раздвинув охрану плечом и крыльями, мы прорвались на охраняемую территорию. На пороге шикарного особняка нас уже ждал человек с головой быка. Только вместо кольца, которое было в носу у древнегреческого минотавра, на его шее красовался черный галстук бабочка. «Доложите, кто вы, и сообщите цель своего визита!» Чопорным тоном потребовал нас назваться и предъявить паспорта, перенесшие кучу пластических операций, включая пересадку в мозга «Английский дворецкий». Избранная и ее священный зверь прибыли с дружеским визитом. Бесшабашно отозвалась ему русская народная поговорка «Пропадать так с музыкой». В ответ мне вежливо кивнули, и предложили сдать оружие. Я села на ступеньку, скинула тапочки и стянула с ног носки. Подойдя к ответственному зачистку серебра в приличном доме и держа их на вытянутой руке, как сапер мину, я расстроенно сказала, «Вот, заберите. Их можно использовать в качестве бумеранга. Только держите аккуратнее, а то края их дырок порезаться можете». Мордоворот сохранил каменную физиономию. двумя пальцами взял грозное оружие в руках аборигенов Австралии и, величественно кивнув, прогрохотал. «Прошу вас следовать за мной». Я прыснула в кулак и, переглянувшись едва сдерживающим ржание сосискиным, вошла в святая святых в темной империи. Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, наш провожатый остановился у деревянной двери, осторожно постучал, открыв ее угодливым голосом пролебезил. «Мой лорд, вам избранная и ее зверь с визитом!» и отступил, пропуская нас вперед. Проходя мимо него, я не удержалась и оттянула бабочку. Уж больно было интересно, на резинку она крепится или нет. Дождавшись шлепка, я удовлетворенно прицокнула и великосветским тоном жеманись пропела. «Благодарю вас, любезнейший!» «Если надумаете менять работу, то я с радостью приму вас к себе на службу в качестве вышибалы для подгулявших гостей». И пока мне не дали по рукам, быстро влетела в комнату, подталкиваемая сзади головой Сосискина. «Привет! Пиво будете?» – растерянно спросил стоявший у окна, поспешно пытаясь натянуть на лицо черный шлем. «Мне б лучше чего-нибудь покрепче!» – выдавила я в ответ.